В кабинете Алексей Александрович прошёлся два раза и остановился у огромного письменного стола, на котором уже были зажжены вперёд вошедшим коммердьенерам шесть свечей. Потрещал пальцами и сел, разбирая письменные принадлежности.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 особое значение исполнению этой моей просьбы а коренин по скрипту при этом письме деньги которые могут понадобиться для ваших расходов он прочитал письмо я остался им доволен особенно тем что он вспомнил приложить деньги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 С безымянным пальцем, покрытым перстнями, поглядев на портрет с минуту, Алексей Александрович сдрогнул так, что губы затряслись и произвели слово "брр" и отвернулся. Поспешно сев в кресло, он раскрыл книгу.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 Алексей Александрович, вступив в должность, тотчас же понял это и хотел было наложить руки на это дело, но в первое время, когда он чувствовал себя еще не твердо, он знал, что это затрагивало слишком много интересов и было не благоразумно. Потом же он, занявшись другими делами, просто забыл про это дело. Ано как и все дела шло само собой по силе инерции многие люди кормились этим делом в особенности одно очень нравственное музыкальное семейство все дочери играли на струнных инструментах Алексей Иванович знал это семейство и был посаженным отцом у одной из старших дочерей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 То он смело поднимал ее и требовал назначения особой комиссии для изучения и поверки трудов комиссии о расширении полей Зарайской губернии. Но зато уже он не давал никакого спуску и тем господам он требовал и назначения еще одной особой комиссии по делу об устростве и народцев. Дело об устройстве и народцев было случайно поднято в комитете 2 июня и с энергию поддерживаемое Алексеем Александровичем, как нетерпищий отлагательство по плачевному состоянию народцев. В комитете дело это послужило поводом к пререканию нескольких министерств. Министерство враждебное Алексею Александровичу доказывало, что положение и народацев было весьма цветущее, и что предполагаемое переустройство может погубить их процветание. А если и что есть дурного, то это вытекает только из неисполнения министерством Алексей Александрович предписанных законом мер. Теперь Алексей Александрович намерен был требовать, во-первых, чтобы составлена была новая комиссия, которой поручено было бы исследовать на месте состояние и народцев, во-вторых, Если окажется, что положение народов всё действительно таково, каким оно является из имеющихся в руках комитета официальных данных, то чтобы было назначена ещё другая новая учёная комиссия для исследования причин этого безотрадного положения народов с точки зрения а) политической, б) административной, в экономической, г, этнографической, д, материальной и е e религиозной. В третьих, чтобы были затребованы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 органического закона, статья восемнадцатая и примечание к статье тридцать шестой. Краска оживления покрыла лицо Алексея Александровича, когда он быстро писал себе конспект этих мыслей. И, списав лист бумаги, он встал.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 противоречила Лавронскому, когда он говорил ей, что положение её невозможно, и уговаривала её открыть всё мужу. В глубине души она считала своё положение ложным, несчастным и всей душой желала изменить его. Возвращаясь с мужем со Скачек, в минуту волнения она высказала ему всё.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 Это новое положение, но оно будет определённо. В нём не будет ни ясности, ни лжи. То боль, которую она причинила себе и мужу, высказав эти слова, будет вознаграждена теперь тем, что всё пределится, думала она. В этот же вечер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 Анна вопросительно взглянула ей в глаза и испушно покраснела. Девушка извинилась, что вошла, сказав, что ей показалось, что позвонили. Она принесла платье и записку. Записка была от Бетти. Бетти напоминала ей, что нынче утром к ней съедутся Лиза Меркалова и Бронесса Штольц. с своими поклонниками калужским историком стремовым на партию ракета приезжайте хоть посмотреть как изучание нравов я вас жду кончала она анна прочла записку и тяжело вздохнула ничего ничего не нужно сказала она аннушке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 сказать что-то и опять замирая она беспрестанно повторяла боже мой боже мой боже мой но не боже не мой не имели для неё никакого смысла мысли искать своему положению помощи в религии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 Персики у вас лежали в угольной, так, кажется, они потихоньчку один скушали. Напоминание о сыне вдруг вывело Анну из того безвыходного положения, в котором она находилась. Она вспомнила ту отчаянно искреннюю, хотя и много преувеличенную роль матери, живущей для сына, как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 Пускай муж опозорит и выгонит её, пускай Вронский охладеет к ней и продолжает вести свою независимую жизнь. Она опять жёлчью и упрёком подумала о нём. Она не может оставить сына. У неё есть цель жизни, и ей надо действовать, действовать, чтобы обеспечить это положение с сыном, чего бы ей это ни стоило, чтобы его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 или бросить цветы, или доделать венок и с цветами идти. Гувернантка выздоровевшись длинной определительно стала рассказывать про ступок, сделанный Сережей, но он на не слушал ее. Она думала о том, возьмет ли она ее с собой. Нет, не возму, решила она. Я уеду одна с сыном. Да, это.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 Слёзы уже текли по её лицу, и чтобы скрыть их, она порывисто встала и почти выбежала на террасу. После грозовых дождей последних дней наступили холодные, ясные дни. При ярком солнце сквозившим сквозь отмытые листья, в воздухе было холодновато. Она вздрогнула,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 сказала она себе. Остановившись и взглянув на колибавшиеся от ветра вершины осины с открытыми, ярко блестящими на холодном солнце листьями, она поняла, что они не простят, что все и всё к ней теперь будут безжалостны, как это небо, как эта зелень. И опять она почувствовала, что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 Объявила мужу. Писала она и долго сидела, не в силах будучи писать далее. Это было так грубо, так не женственно. И потом, что же я могу написать ему? Сказала она себе. Опять краска стыда покрыла её лицо. Вспомнила его спокойствие и чувство досады к нему заставило её разорвать на мелкие клочки листок с написанной фразой ничего не нужна, сказала она себе, и сложив бювар, пошла наверх, объявила гувернантке и людям, что она едет нынче в Москву.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 Карета и двоюродчика стояли у крыльца. Анна, забывшая за работой укладки внутреннюю тревогу, укладывала, стоя перед столом в своем кабинете, свой дорожный мешок, когда Аннушка обратила ее внимание на стук подъезжающего экипажа. Анна взглянула в окно и увидела у крыльца курьера Алексея Александровича. который звонил у входной двери. Пойду узнаю, что такое, сказал она, и с спокойнойю готовностью на все сложив руки на коленях села на кресло. Лакей принёл толстый пакет, написанный рукой у Алексея Александровича. Курьеру приказано привести ответ, сказал он. Хорошо. сказала она, и как только человек вышел, трясущимися пальцами разорвала письмо. Пачка заклеенных в бандерольки неперегнутых инсигнаций выпала из него. Она высвободила письмо и стала читать с конца. Я сделал приготовления для переезда и приписываю значение исполнению моей просьбы.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 Он не верит и в мою любовь к сыну или презирает, как он всегда и подсмеивался, презирает, что в моё чувство это моё чувство. Но он не знает, что я не брошуся и не смогу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни даже с тем, кого я люблю, но то, что бросив сына и убежав от него, Я поступлю как самая позорная гадкая женщина. Это он знает. И знает, что я ни в силах буду сделать этого. Наша жизнь должна идти как прежде. Вспомнила она другую фразу письма.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 Я знаю, что он как рыба в воде плавает и наслаждается Волжжи. Но нет. Я не доставлю ему этого наслаждения. Я разорву эту его паутину живьём, в которой он меня хочет опутать. Пусть будет что будет. Всё лучше лжи и обмана. Но как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 А её приезд из Ванки, и лакей княгини Тверской уже стоял в полуоборотке у отварённой двери, ожидая её прохода во внутренние комнаты. Княгиня в саду сейчас подождёт. Неугодна ли пожаловать в сад? доложил другой лакей в другой комнате.